В спальне Липанченки. С нетерпением она поджидала Липанченко в спальню. И негодяи имеют ведь потребность пропеть себе лебединую песню. Разочарованно, му, чужды Все обольщения прежних дней. Уж я о нее верую, в уверенья, «Уж я не верую в любовь!» Знал ли, что поет и что такое играет? Почему ему грустно? Почему сжимается горло до боли? От звуков? Липанченко этого не понимал, как не понимал он и нежных, им извлекаемых звуков. Да нет, лобная кость понять не могла. Лоб был маленький, в поперечных морщинах. Казалось, он плачет. Так в одну октябрьскую ночь спел Липанченко лебединую песню. Перспектива. Ну и вот. Он попел, поиграл, положив на стол скрипку, оттирал платком испаренной покрытую голову. Медленно колыхалась его неприличная, пауковая, 45-летняя брюхо. И, наконец, взяв свечу, он отправился в спальню.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 рисуя спирали в пространстве, полетите вы в завоздушную атмосферу головою вниз, а спиной поступательно. И вы будете спутник Земли, от Земли отлетать в мировые безмерности, одолевая многотысячное пространство, мгновенно этими пространствами становясь. Вот таким ураганом будете вы мгновенно подхвачены, когда душой извергнется тело,